Глава шестая. Танаис. Борт фрегата «Арчер». 9 часов 15 минут. Энтони Хоук пришел в сознание от резкого, неосознанного, тревожного чувства. «Фрайк, побери, что со мной?» Он попробовал пошевелиться, но не смог. Движение сковало ограниченное замкнутое пространство. В памяти зиял провал. Хоук не понимал, где находится, что вообще произошло, но пустота, порожденная потерей сознания, вдруг начала стремительно наполняться зловещими тенями, обрывочными образами. Внезапный ужас сжал горло. Воздух! «Мне не хватает воздуха!» Обрывочные воспоминания, бредовые видения, полны и реальных ощущений смешивались между собой. Он видел зловещие фигуры, источающие ненормальное блаженство, лихорадочную эйфорию, в которой тонул здравый смысл. Реальность ускользала, оставляя лишь причудливые обрывки впечатлений. Главный пост управления Танаиса, манимоники дежурной смены, оползшие в креслах в неестественных безвольных позах. Сеть. Мгновенное погружение в киберпространство. Он задыхался. Сеть. Чувство блаженства внезапно сменилось адской болью. Сеть. Переподчинение. Ты должен сменить базы данных. Блаженство. Боль. Фрагмент реальность, киберпространство, новый список целей. Хок внезапно вспомнил, как манипулировал сетью Танаиса на уровне глобальных команд в рамках своих полномочий. «Я изменил базы данных! Проклятие! Невозможно дышать!» Он силился сделать вдох, но лишь раскрывал рот в немом крике. «Хорошо!» ты действуешь правильно волна блаженства вновь окатила его приняла рассудок в нежные объятия хочешь дышать уничтожь сеть разорви ее никто не должен вновь воспользоваться глобальными командами уничтожь сеть хоук бился в тесном замкнутом пространстве его сотрясали судороги приступ неконтролируемой паники полностью подавил волю он чувствовал как кровь горячими струйками сочится по лицу руки упирались во что то твердое пальцы скользили мрак смыкался он выгнулся заорал ударился о преграду не чувствуя боли не соизмеряя физических усилий и та вдруг поддалась брызнула осколками тусклый свет ударил в глаза и он обмяк. «Где я?» Усыпанная осколками пластика грудь часто вздымалась в ритме прерывистого дыхания. «Возьми себя в руки, дыши глубоко и ровно, успокойся!» Мысленный окрик внезапно возымел отрезвляющее действие. Приступ паники прекратился. «Импланты?» Опрос кибернетических расширителей сознания привел к неожиданному результату. Кибермодули работали, но сеть была недоступна. Киберпространство, объединявшее миллионы подсистем, дающее возможность контролировать все протекающие на станции процессы, исчезло. Что произошло? Беспощадный ответ вырвался из глубин памяти. Он отчетливо вспомнил, как вводил последовательность терминирующих команд. Ее знали лишь несколько человек, командир Танаиса и три старших офицера. «Что же я наделал?» Чувство реальности вернулось с ощущениями боли. Разбитое лицо сотнило, плечо горело, пульсировало. «Я ранен? Произошла авария?» Точно! Я внутри аварийного эвакуационного модуля. Все остальное бред. Сейчас все встанет на свои места. Хоук мысленным усилием соединился с системой датчиков. Анализ окружающей среды. Норма. Атмосфера пригодна для дыхания. Температура 15 градусов Цельсия. Прохладно. Открыть камеру. Автоматика эвакуационного модуля безропотно исполнила приказ. Раздался отчетливый шипящий звук, и каплевидная, покрытая трещинами крышка, начала приподниматься, одновременно сдвигаясь, уходя за изголовье. Взгляду Хоука открылся незнакомый отсек. Зрение постепенно сфокусировалось на деталях, и он внезапно узнал помещение. Это же типовой командный модуль, артиллерийской палубы фрегата времен Галактической войны. Энтони с трудом привстал. Взгляд по сторонам заставил его вздрогнуть. В кресле за терминалом управления сидел некто, облаченный в броне скафандр пилота. Неодолимая слабость сковывала мышцы. Он застонал, стиснул зубы, мешковато перевалился через бортик разгерметизированной камеры ударился плечом заработав еще одну вспышку нестерпимой боли перед глазами плавали черные круги сиплое дыхание вырвалось из горла сердце молотилось как бешеное сеть недоступна придерживаясь здоровой рукой за выступ переборки хоук с трудом привстал сделал шаг к креслу считывая при помощи имплантированных сканеров личный маркер пилота. Галакт-лейтенант Зотов. Как он оказался здесь? Что мы вообще делаем на борту фрегата Альянса? Энтони всерьез задумался. Спит он или бредит? Зотов не шевелился. Хоук попытался связаться с ним, но коммуникатор молчал, не отвечая на вызовы. Сканирование активных систем бронескафандра подсказало ответ. Пилот находится в бессознательном состоянии. Взгляд Хоука задержался на обрывках кабельных соединений, какие обычно связывают пилота с крестом ложемента. Нет, они не порваны, скорее отсечены лазерным лучом. Кто-то вытаскивал пилота, не считаясь с повреждениями штатного оборудования? «Входящее сообщение». Энтони невольно вздрогнул, оглянулся, запоздала, понимая абсурдность подобной реакции. «В отсеке никого, сеть недоступна. Кто же вызвал меня на связь?» Источник сигнала он отыскал в системе бронескафандра галакт лейтенанта Зотова. «Он оставил мне сообщение?» – промелькнула настороженная мысль. «Или это ловушка?» «Принять в защищенном режиме». Перед мысленным взором внезапно возник образ командира Танаиса. Дитрих выглядел, мягко говоря, неважно. Хоук, слушай внимательно. Сообщение записано на случай, если ты придешь в сознание. Танаис атакован диверсионными группами инсектов. Дежурная смена мнемоников попала под телепатическое воздействие группы мыслящих. Предполагаем, что их способности многократно усилены путем генетических усовершенствований. Кто-то из вас в режиме глобального управления передал кибернетическим системам команды, позволившие чужим захватить станцию. На подходе к Танаису их флот. Ситуация критическая. Нас осталось четверо. Не пытайся выходить на связь. Мы вернемся в течение двух часов». И если по прошествии указанного времени никто не появится, действуй по обстоятельствам. Короткое сообщение было сродни оглушающему удару. Энтони тяжело опустился в свободное кресло. Проклятие! От осознания произошедшего, от понимания степени своей вины, резко закружилась голова. Мог ли я сопротивляться? В душе закипала ярость. Какая-то тварь подобралась к главному посту управления. Никто из нас не смог предугадать телепатической атаки, расслабились, поверили в неуязвимость станции, и что в итоге несокрушимая система обороны Танаиса пала в течение нескольких минут. Хоук не заметил, как постепенно погрузился в сумеречное состояние рассудка. «Сколько прошло времени?» «Сообщение оставлено три часа назад. Нужно что-то предпринять. Почему Дитрих не сказал, куда и зачем он повел группу выживших?» «Подозревал меня в предательстве?» Импланты Энтони работали на полную мощность. Он погружался в пучину мрачных, отчаянных мыслей, догадок и предчувствий, Рассудок боевого мнемоника пытался принять уже свершившийся факт вторжения, но становилось только хуже. Хоук инстинктивно искал выход. Ему катастрофически не хватало информации. На какое-то время он полностью утратил контроль над собственным рассудком, но его внутренние порывы находили отклик в имплантированных устройствах. Расширители сознания два из которых были узкоспециализированы для работы с системами древних боевых кораблей, распознали среди растерзанных мыслей образы команд и приступили к их исполнению. Он отчаянно перебирал варианты возможных действий, а его неистовое желание хоть как-то исправить ситуацию, глубочайшие переживания по поводу собственных действий Внезапно запустили необратимые процессы. В глубинах фрегата в общую сеть включился автономный источник энергии, зарезервированный для проведения технических работ по демонтажу вооружений. С тихим шелестом кристалла модуль «Одиночки» втянулся назад в гнездо, и механические лепестки плотно сомкнулись. Мысли Хоука находили отражение в производимых на борту операциях, но теперь к ним добавились другие источники воли. Модуль боевого искусственного интеллекта артиллерийской палубы опросил множество устройств и, обнаружив себе подобных, приступил к реактивации подсистем, временно принимая командование фрегатом. «У одиночек сложная судьба». Созданные для войны, оснащенные нейромодулями, сформированными в сеть, они хранили в искусственном сознании неизгладимые отпечатки личностей пилотов, когда-то подключавшихся к ним через устройство прямого нейросенсорного контакта. Модуль управления артиллерийской палубой фрегата «Арчер» не был исключением из правил. В глубинах искусственного интеллекта до сих пор теплился огонек былого единства человека и машины, и сейчас, благодаря специализированным расширителям сознания Энтони Хоука, он вдруг начал принимать неосознанные команды, которые невольно рвались из рассудка боевого мнемоника. Мысли, такие знакомые, понятные, растерзанные, полные ярости и боли, нашли мгновенный отклик. Перед Хоуком возникла сборка голографических экранов. Он недоуменно взглянул в их стереобъем и понял, что видит фрагмент внешней обшивки Танаиса. Локационная надстройка фрегата возвышалась над соседними кораблями. Древние сканирующие комплексы транслировали данные в режиме реального времени. В километре от Арчера по обшивке Танаиса перемещались отряды насекомоподобных тварей. Беспощадный враг? Глухой, чуть натреснутый голос вплелся в мысли, и Энтони, потрясенный до глубин души, машинально ответил. Да, они сметут на своем пути все, захватят наши машины, оккупируют планеты, уничтожат население сотен миров. Единственным желанием Холка в этот роковой миг стала несбыточная мечта – поднять древний фрегат в космос и вступить в бой с приближающейся к Танаису армадой. Неистовый порыв вновь породил неожиданный отклик. Идет процесс реактивации подсистем, мощность реактора 5%, инициализировано 11 союзных кораблей. Доложил тот же голос, и Энтони вдруг запоздало понял. «С ним, говорит, одиночка!» Сознание раздваивалось. Вопросы один за другим возникали в рассудке Холка. Облик чужих существ выглядел незнакомо, не находил аналогии среди богатого жизненного и боевого опыта мнемоника. Откуда взялась внутренняя уверенность, что это инсекты? Воздействие мыслящей особи? Да, серьезный аргумент, но не стопроцентное доказательство. Пытаясь рассуждать здраво, Энтони понимал, на просторах космоса существуют и иные, неизвестные пока цивилизации, чья эволюция вполне могла идти по схожему пути развития. Вероятность возникновения разума у общественных насекомых очень высока, По крайней мере, так утверждали последние исследования ученых, изучающих жизнь в масштабах Вселенной. Зачем мне эта уверенность? Ведь Танаис атакован. Как попали они на станцию? Кто из нас оказался предателем? Свои действия по уничтожению сети Танаиса Хоук не забыл но они стали следствием проникновения на борт диверсионных групп чужих. Настоящее предательство произошло намного раньше. Где слабое звено в продуманной, несокрушимой системе обороны Танаиса? Энтони задавал мысленные вопросы не в поисках оправдания совершенным поступкам. Беглого взгляда на экраны обзора вполне хватило ему, чтобы понять – все самое худшее уже свершилось, и его участь как участь всех выживших предопределена. Но прежде чем принять окончательное решение, он хотел знать, кто на самом деле открыл чужим доступ на борт, как вообще они исхитрились получить информацию о строго засекреченном искусственном мире. Мнемоник старой корпоративной закалки не строил иллюзий, не надеялся на чудо, но он не мог проигнорировать подсознательную уверенность. Истина где-то рядом, я знаю ее или способен догадаться. Модуль одиночки уже завершил формирование сети подобных себе искусственных рассудков, энергосистемы фрегата Арчер проявлялись яркой недвусмысленной сигнатурой, В нетрах корабля гулко вибрировали пробуждающиеся древние механизмы, боевые станции связи генерировали запросы, апеллируя к системам соседних исполинов, и Хоук явственно воспринимал цепную реакцию пробуждений. Еще сутки назад подобные действия боевых искусственных интеллектов считались худшим из вероятных происшествий, рассматривались как крайне чрезвычайная ситуация кто они теперь в контексте текущего момента союзники враги или беспощадная сила которой нет дела до суетной борьбы биологических видов сидеть сложа руки невыносимо хоук отвечал за безопасность танаиса Он возглавлял специальное подразделение, созданное на станции для контроля древних искусственных интеллектов. Либо я возьму ситуацию под контроль, либо одиночки, получив шанс, сами решат, что им делать. Не отыскав ни одного ответа на заданные себе вопросы, Энтони мысленным приказом подключил специализированные модули имплантов позволяющий установить полноценное прямое соединение с искусственными нейросетями-одиночек. Прямой нейросенсорный контакт. Единственная возможность для человека непосредственно влиять на поведение боевых искусственных интеллектов. Разум Хоука на миг утратил связь с реальностью, Погрузился в пучину событий и судеб неимоверно далекой эпохи, но голоса прошлого не овладели им, они вдруг стихли, настороженно внимая мыслям человека. Он все еще искал ответы на животрепещущие вопросы и внезапно получил их. Получил из бездны памяти оцифрованных рассудков успешно завершивших формирование локальной сети 12 кораблей. Линия Хаммера. Внутрисистемное пространство Януса. За 9 лет до событий на Танаисе. За орбитой второй планеты во мраке космоса тускло отблескивали фрагменты металлических конструкций. Вершина военной инженерной мысли, несокрушимый оборонительный пояс Януса, растянулся кольцом из обломков, между которыми дрейфовали сотни поврежденных в той или иной степени боевых кораблей. Здесь больше тысячи лет назад произошла одна из последних битв Галактической войны. Слот свободных колоний нанес сокрушительный удар остаточным подразделением земного альянса. Одновременной атаки автоматизированных соединений подверглись системы Юноны, Везувия, Новой Земли и Януса. Люди не принимали участия в схватках машин. После падения Солнечной системы миллионы искусственных интеллектов попали к победителям в качестве трофеев. Их доставили в знаменитый Форд Стеллер тщательно отсортировали, заново мотивировались с использованием оборудования, засекреченного даже сейчас по прошествии многих веков. Трофейными и и оснастили корабли альянса, подчинили сформированные армады командным группировкам, выделенным из состава флота колоний и бросили их на зачистку систем линии Хаммера. Примечание. Трофейными кораблями командовали андроиды серии Хьюга из числа сводных штурмовых бригад, втайне созданных адмиралом Воронцовым еще в начале войны. Одной из второстепенных целей зачистки укрепленных систем линии Хаммера являлось уничтожение андроидов, долгое время сражавшихся на стороне колонистов, но после капитуляции Альянса ставших опасными, способными скомпрометировать адмирала раскрыть тайны внезапных побед переломного периода войны. Подробнее о событиях в трилогии Наемник. Конец примечания. Адмирал Воронцов, лично спланировавший акцию, прекрасно понимал. В битве машин победителей не будет. Сражаясь до последнего, роботизированные флоты понесут максимальный урон, взаимоуничтожат друг друга. Одним ударом адмирал решал множество проблем. Он избавлялся от опасного во всех отношениях сонмища кораблей, которыми командовали одиночки, уничтожал неугодные мешающие ему силы и устранял наиболее мощные, хорошо укрепленные базы Альянса. Итогом давней битвы стал пояс обломков, расположенный между орбитами второй и третьей планет Системы Янус. Изувеченные корабли, фрагменты модулей боевых станций, потерявшие сферическую форму искусственные бастионы размером с небольшие луны, все это уже не представляло серьезной угрозы, превратилось в одно из многочисленных кладбищ изуродованной боевой техники. Солнечный ветер, источаемый светилом Януса, омывал обломки. Кое-где аварийные системы улавливали его при помощи кронгов или уцелевших участков энергопоглощающего покрытия. Примечание. Кронг – подвижный модуль, предназначенный для сбора энергии, оснащен солнечными батареями. Конец примечания. Шли годы, складываясь в столетия. Накопленная энергия петалообрывки бортовых цепей – пробуждая модули боевых искусственных интеллектов. В иных условиях они сумели бы постепенно восстановить разрушенную линию укреплений, отремонтировать часть космических кораблей, используя в качестве сырья все те же обломки. Но гравитация придала кладбищу боевой техники вид растянутого по орбите кольца, и технические сервы, Основной инструмент, оставшийся в распоряжении одиночек, с поставленной задачей не справились. Процессы восстановления шли слишком медленно. Запасов планетарного топлива не хватало, реакторы большинства кораблей не функционировали, но искусственные интеллекты умели ждать. Им был безразличен бег времени. Они продолжали мыслить, управлять доступными подсистемами, иногда частично восстановленные корабли бывших противников заближались и вступали в короткие схватки вновь и вновь подвергая друг друга бессмысленному взаимному разрушению. Постепенно по прошествии тысячелетия одиночки альянса возобладали над противником, добились временного преимущества консолидировали усилия, приступив к восстановлению части боевых единиц давно несуществующего флота. Все это промелькнуло перед мысленным взором Хоука, спрессовалось в нескольких мгновениях восприятия. Прямой нейросенсорный контакт не оставляет тайн, не признает недомолвок. Модули адаптивного управления, разработанные для мнемоников, поставили рассудок Энтони выше любых программных приоритетов былой войны. Одиночки сканировали его сознание, в котором все еще бились безответные вопросы. Внезапно Энтони увидел два космических корабля. Один принадлежал людям, второй – инсектам. Сблизившись с обломками, они осуществили стыковку с крейсером Центавр. В части отсеков древнего корабля сохранилась атмосфера, работали системы поддержания жизни. Модули искусственных интеллектов наблюдали за происходящим, но не могли вмешаться в события. Большинство устройств и механизмов необъяснимым образом вышли из строя, словно на них воздействовала внешняя сила. Человек и инсект высадились на борт. Чуткие сенсоры внутренних систем следили за их продвижением через разгерметизированные отсеки. Наконец, странная пара миновала шлюз. Человек произвел анализ атмосферы, затем поднял дымчатое забрало герма шлема. Инсект, облаченный в бионический скафандр, последовал его примеру. Прочная оболочка раскрылась с чавкающим звуком, открыв взору головы и плечи насекомоподобного существа. Искусственные интеллекты крейсера внезапно услышали речь. «Не смей прикасаться к моему рассудку!» В голосе человека читалась неприкрытая угроза, щедро сдобренная неприязнью. В ответ послышались скрежещущие звуки. Неизвестное устройство преобразовало их в понятные фонемы. Синтезатор, речи, входящий в состав неопознанной подсистемы, сгенерировал фразу. «Ты носишь мнемонический блокиратор, но не пользуешься им. Почему?» «Попробуешь воздействовать на меня, и он заработает автоматически. Даже не пытайся, иначе сдохнешь», – резко ответил человек. «Я не собираюсь нарушать условия нашего договора», – проскрижетал инсект. «Какой к фрайку договор? Ты захватил мою семью, тварь!» «Это всего лишь мера предосторожности», – невозмутимо ответил инсект. «Ты помогаешь мне, я оплачиваю твои услуги. Все просто, не усложняй ситуацию». «Чем оплачиваешь?» – насупился человек. «Хитиновыми чешуйками?» «Деньгами», – спокойно ответил инсект. «Ты ведь не примешь в качестве оплаты что-то еще». «Откуда у насекомого деньги?» Человек презрительно сплюнул на пол. «Это не важно. Как договаривались, за каждый демонтированный гиперпривод ты будешь получать достойное вознаграждение». «Сколько тебе нужно устройств?» «Очень много». Тебе хватит работы на всю жизнь. Нет, так не пойдет. Почему ты, имея деньги, не обратился на черный рынок окраины? Там тебе продадут все, что угодно. Здесь же возни с каждым кораблем не на один месяц. У меня полно других дел. Черный рынок внезапно оскудел, ответил инсект. Контрабандисты отказываются работать с нами. Кто-то сделал им более выгодное предложение. «Еще бы! Я даже знаю, кто!» «Очень интересно. Расскажешь?» «Любая информация стоит денег, но сначала отпусти мою семью, иначе разговора не будет». «Я не понимаю, семья или деньги?» «И то, и другое, хош!» Яростно выдохнул человек, без вариантов. «Тебе нужны гиперприводы, ты их получишь. Только не вздумай давить на мой рассудок. Я хорошо подготовился к встрече». У нас было достаточно времени для переговоров. Инсект не понимал поведения человека. Зачем было лететь сюда, если ты заранее знал нужную мне информацию? Я кибрайкер. Ты плохо знаешь нас, насекомое. Здесь преимущество на моей стороне. Вокруг кибернетические системы. Я перехвачу управление ими за доли секунд. Быстрее, чем ты подчиняешь рассудок, незащищенного блокиратором человека. Допустим, лицо инсекта, неспособное к мимике, выглядело бесстрастным. И что дальше? Дальше ты сдохнешь, если мы не придем к соглашению. Очень опрометчиво, человек. Ты плохо подготовился. Интересно, почему? Искренне удивился Кибрайкер. Я пришел без оружия, но тут полно скрытых систем, которые в мгновение превратят тебя в фарш. Так что теперь ситуацию контролирую я. Может быть, может быть. Я еще не до конца разобрался в психологии людей, но ты и вовсе ничего не знаешь об общественном рассудке. Я – высшая разумная особь своего вида. Ну и что? За тебя станут мстить? Да плевать я хотел, понял? Кибрайкер разозлился не на шутку. Запомни, после зачистки окраины выжившие изгои типа меня уже ничего не страшаться в этой жизни. Твоя проблема в ином, человек. Ты не понимаешь иерархии общественного разума. Повторяю, я высшая особь своего вида, отделившийся... «Если тебе о чем-то говорит термин...» «Хорошо, ближе к делу», – насупился Кибрайкер. «Я понял, что ты крут», – гримаса презрения исказила его черты, «но не понимая, как высокий статус помешает тебе сдохнуть здесь и сейчас». «Обычная особь моей расы откладывает яйца, продолжая рот. Я же создаю мнемонических клонов». Назидательным тоном ответил Хош. Любой инсект, попав под мое воздействие, способен трансформироваться не столько физически, сколько ментально. Он становится моей точной копией, и только сам отделившийся способен отличить дубликат от оригинала. «Хочешь сказать, ты подделка?» – не поверил Кебрайкер. Мнемонический клон не подделка». Он мыслит и действует, как сам отделившийся. Я существую в сотнях своих копий. Кибрайкер на миг задумался. «Ладно», – он из-под лобья взглянул на инсекта, – «давай попробуем сначала. Тебе нужны гиперприводы и тяжелые системы вооружений. Не знаю, что за войну ты затеваешь в принципе, мне все равно. В одном ты прав». Ситуация на черном рынке окраины за последний год резко изменилась. Поступим так. Я передаю тебе информацию. Ты отпускаешь мою жену и дочь. Одновременно на мой счет должен поступить миллион кредитов. Что я получу взамен? Слова? Нет, не слова, а информацию. Более того... Я подскажу тебе способ, как попасть на один очень тщательно охраняемый, засекреченный объект. Если ты действительно крут, сам возьмешь там столько древнего барахла, сколько потребуется. Звучит заманчиво. Получается, ты и не собирался исполнять наши договоренности. Я подготовил встречное предложение. Презрительно ответил Кибрайкер. Хорошо. Не будем спорить, как осуществить обмен. Деньги на указанный счет моих родных сюда, на борт этого крейсера, при иных раскладах разговора не будет. Оригинал ты копия или кто-то еще, мне наплевать. Мне потребуется время. Мне тоже, надо кое-что уточнить. Располагайся прямо тут, связи с кораблем я тебя обеспечу». Попытаешься ускользнуть из отсека, умрёшь. Сутки спустя ещё один корабль инсектов состыковался с крейсером «Центавр». «Я выполнил твои условия, Кибрайкер». Хош провёл часы ожидания в полном оцепенении и сейчас прошёлся по отсеку, разминаем мышцы. Человек с кем-то переговорил по защищённому каналу связи. «Минуту терпения». Кибрайкер остался доволен результатом общения с неизвестным абонентом. Вскоре небольшой эвакуационный модуль отделился от корабля, на котором прилетел человек, и удалившись на безопасное расстояние, исчез в гиперсфере. Вот теперь я готов выполнить свою часть сделки, произнес Кибрайкер. Слушай внимательно, насекомое. Всю технику, отслужившую эксплуатационный срок, Теперь скупает конфедерация. Флот решил действовать при помощи экономических рычагов, и тебе их не обойти, уж поверь. Зачем флоту старые корабли? Мгновенно заинтересовался Хош. Понятия не имею. Может, чтобы они не достались таким уродам, как ты? Не груби, на меня не действуют оскорбления. Кебрайкер пожал плечами. «В общем, схема не хитрая», – продолжил он, пристально наблюдая за реакцией отделившегося. «Я не сидел сложа руки, нашел интересную информацию, продумал некоторые ходы. Флот приступил к утилизации кладбищ кораблей вроде этого, где мы сейчас находимся. Всю технику отправляют в строго засекреченную точку пространства. И это все, что ты можешь сообщить? Как мне туда попасть?» Назови координаты. Никто не знает координат. Значит, ты меня обманул? Нет, наберись терпения. Я обдумал множество вариантов, но лишь один подходит тебе и сработает наверняка. Ты должен внедрить разведчиков на корабли, которые вскоре станут объектами утилизации. Думаю, через год-полтора флот конфедерации доберется до линии Хаммера, и приступит к ликвидации кладбищ боевой техники. Ты сказала о высоком уровне секретности объекта. Старые корабли наверняка станут тщательно проверять перед отправкой. Естественно. Но я знаю, что насекомые способны впадать в состояние, схожее с анабиозом, верно? Кибрайкер дождался утвердительного кивка и завершил мысль. Расположи ячейки на многих крупных кораблях и узнаешь координаты. Схроны обнаружат, я убежден. Проверка будет очень тщательной. Я передам тебе формулу одного уникального материала. Корпорация окраины запросто выполнят заказ на изготовление ячеек. Только действует через сеть, не показывай, кто ты на самом деле. Что за материал? Как он мне поможет? Он защищает от сканирования. Даже мнемоники не в состоянии обнаружить сигнатуру. И если устройство или существо скрыты за изготовленной из него оболочкой, придай капсуле вид фрагмента какого-нибудь отсека, установи в ней все необходимое для выживания, и флот сам доставит твоих эмиссаров в нужную точку. А если я задумал что-то против твоей расы, человек, Неожиданно спросил Хош. «Плевать, у меня свои счеты с конфедерацией!» Кибрайкер недобро усмехнулся. «Хочешь узнать, насколько ты крут? Попробуй, но не советую. Флот размажет тебя, как таракана по стене. Держи!» Он протянул инсекту чип. «Здесь формула экранирующего материала и координаты нескольких корпораций, которые выполнят заказ, не задавая лишних вопросов. Мы квиты!» Отчасти не понял. Я закажу пробный образец и испытаю материал. Если ты вздумал меня обмануть, как принято у существ твоей расы, берегись. Если испытания пройдут нормально, ты больше не увидишь меня. Да проверяй, сколько влезет. Пренебрежительно махнул рукой кибрайкер, направляясь к выходу из отсека. У массивного люка он обернулся и повторил. Плод тебя размажет, насекомое. Не советую связываться с людьми. Ты нас совершенно не знаешь». Люк захлопнулся. «А ты не знаешь, что такое сила единой семьи, человек?» Проскрежетал Хош и работающий модуль автоматического перевода синтезировал фразу отделившегося. Хоук не разорвал прямого нейросенсорного контакта. Информация, переданная через сеть одиночек, потрясла его до глубин души. Он машинально задействовал поиск, системы фрегата послушно отреагировали на мнемоническую команду и вскоре перед мысленным взором Энтони предстал обычный, ничем не примечательный отсек. Поисковые системы сфокусировали его внимание на небольшом выступе, имитирующем ребро жесткости несущих конструкций фрегата. Фальшивка. Его тут не должно быть. Мгновенное сканирование подтвердило догадку. Экранирующий материал – одна из засекреченных разработок флота, примененная при модернизации стилетта. Вскрыть! Технические сервы появились через пару минут. Они без труда срезали фальш-панели. Внутри в ограниченном пространстве был прочно закреплен пульсирующий кокон. Сквозь органический материал, пронизанный тонкими кровеносными сосудами, четко просматривались очертания жуткой, насекомоподобной твари. «Это моя вина», – Энтони отчетливо представил, как на протяжении многих лет на Танаис проникали мнемонические клоны Хоша. Некоторым удалось собрать подробную информацию о станции, иные по непонятным причинам так и остались в коконах и сгинули в горниле переплавки, третьи до сих пор чего-то ждут, таясь в глубинах древних кораблей. Энтони чувствовал, что-то неладное происходит с его рассудком, В мысли все чаще и настойчивее вплетались посторонние, неимоверно далекие фрагментированные воспоминания, окрашенные в мрачные тона агонии. Одиночки. Он совершил непростительную для мнемоника ошибку. Прямой нейросенсорный контакт связал его рассудок не с отдельно взятым модулем ИИ, а с локальной сетью, объединившей десятки космических кораблей Сотни реактивированных боевых искусственных интеллектов. Разум Хоука пока еще управлял сетью, но вскоре его сознание растворится среди травматических воспоминаний одиночек, сольется с ними в неистребимой жажде боя. «Мне осталось немного». Энтони не пытался вырваться. Аметист Фрегата, далекий прототип современных локационных систем, включился в работу, перешел в режим поиска. «Дитрих!» Он вышел в эфир на открытой частоте, понимая, времени нет и секретность уже бессмысленна. «Дитрих, я знаю, ты принимаешь передачу, не отвечай на нее!» Он сглотнул. «Впервые стало по-настоящему страшно!» Жуть накатила волной бесконтрольной дрожи. Необратимое слияние с искусственными интеллектами поглощало его. «Это я разрушил сеть Танаиса. Не ищи предателя. Не трать силы на анализ событий. Все в прилагаемом файле. Инсекты проникли на станцию вместе с древними кораблями. И я не сумел обнаружить их и принимаю свою часть вины. Ты все поймешь, просмотрев данные». «Что бы ты ни задумал, синхронизируй планы. Подчинившиеся мне одиночки способны поднять с консервационных площадок девять фрегатов и два крейсера. Процесс реактивации бортовых систем уже пошел. До состояния полной боевой готовности один час пятнадцать минут». Хоук с трудом перевел дыхание. «Галакт-лейтенант Зотов остается со мной». «Его уже не спасти. Рассудок уничтожен. Я отчетливо читаю микросигнатуры мозговой активности и знаю, о чем говорю. Не пытайся вмешаться, не рискуй напрасно. Мой выбор сделан. Найди того кибрайкера, если сумеешь выжить. Сбереги ребят!» В сознании Энтони истончались человеческие чувства. Сеть боевых искусственных интеллектов – признавала его волю как неоспоримый командный приоритет и растворяла ее в холодной оцифрованной ярости предчувствия грядущих событий. Передачу Энтони Хоука принимал не только Дитрих. Командир Танаиса еще не успел до конца осмыслить ошеломляющую информацию, когда заработал закрытый канал связи. «Остановишь его?» – спросил Пахомов. «Нет». «Почему?» Павел явно не одобрял решение командира. «Ты считаешь Энтони виновен?» «Не время делить вино. Значит, жертвуешь им и заодно зотовым?» «Прекрати, Паша!» Энтони сделал выбор. Он опытный манемоники отчетливо понимает. Сеть искусственных интеллектов – это демоны прошлой войны. У них свое понятие «враг». И лишь воля Хоука способна указать им настоящие цели, иначе пробудившиеся силы Альянса нанесут удар по соседним консервационным площадкам, где сгруппированы корабли, когда-то принадлежавшие флоту колоний. Мы тратим время на бессмысленный спор. Что на подступах к сектору? Пока тихо. Дай мне несколько минут. Вызову тебя сам. Как знаешь. Бахомов отключился. Дитрих нервно мерил шагами пространство биолаборатории. Информация, полученная от Энтони Хоука, многое проясняла. Но как отнестись к ней? Безоговорочно принять на веру? Логика подсказывала – да. Специализация модулей боевых искусственных интеллектов слишком узка. Они не полноценные личности и не способны к интригам или провокациям тем более в глобальном масштабе. «Сведения достоверны!» Он не выдержал, врезал кулаком в стену. «Проклятие!» Враг действовал буквально под самым носом, копил силы, собирал информацию, ткал сеть ненавязчивого мысленного воздействия, ожидая момента для решающего удара, а мы ничего не заподозрили. Дитрих тяжело дышал, пытаясь унять бесконтрольную ярость. «У смены мнемоников не было шансов. Я во всем виноват». «Хватит!» – хрипло выдохнул он. «Я должен найти выход. Самобичевание не поможет». Приступ ярости постепенно угас. «Думай, как разгадать их планы, как организовать оборону, если разрушена сеть». «Сколько у нас осталось времени? Час? Два?» «Сколько диверсионных групп проникло на Танаис?» «Какова их численность и состав?» «Где они сосредоточились?» Новая информация рушила планы. Дитрих всерьез надеялся, что основные силы чужих в данный момент уничтожены. Он собирался отправить Илью Тернова на ангарную палубу к резервным стилетам. Но теперь такой шаг уже не казался оправданным. Они атаковали зону отдыха экипажа неполным составом. Десятки, а может и сотни телпов по-прежнему таятся в схронах на борту кораблей, ткут незримые сети телепатического воздействия, координируют действия двалгов. Получается, каждый мыслящий на борту станции, мнемонический клон отделившегося, промелькнула внезапная догадка. «Не факт», – одернул себя Дитрих, – сокрушительная сила телепатического воздействия ничего не доказывает, она – следствие генетических усовершенствований. «А если бы мы их все же вычислили», – напряженно размышлял он, – «судя по записи, сделанной одиночками, Хош не доверяет никому, кроме себя». К тому же только его копии обладают способностью к решительным, эффективным действиям вне коллектива. В любом случае нужно проверить. «Паша, как дела у тебя?» Он вышел на связь. «Плохо. Ребята ничего нового не рассказали. Все те же вспышки немотивированной ненависти друг к другу. Самые мрачные воспоминания, колечащие рассудок. Сколько человек уже пришли в сознание?» «Пока пятеро. Мне нужен мыслящий. Зачем? Мы ведь взяли образцы ДНК». «Для допроса», – скупо пояснил Дитрих. «То есть тварь нужно взять живой?» «Да». «Подмени меня». «Нет, я пойду сам. Мне потребуется двое бойцов сопровождении. «Дитрих, ты не имеешь права так рисковать. Кто кроме тебя способен восстановить сеть Танаиса?» «Во-первых, я еще не погиб. Во-вторых, сеть в ближайшее время восстановить не удастся. С ума сошел! Пока нет. Дитрих находился на грани срыва. Сохранять здравомыслие становилось все труднее. За несколько часов даже при помощи технических сервов глобальное управление не вернуть. Нам придется действовать иными способами. Нужен Телп». «Я должен знать, сколько еще тварей находятся на борту, где они и что задумали!» «Я приведу тебе пленника, клянусь!» «Паша, пойду я, это не обсуждается!» «Почему?» – упрямо переспросил Пахомов. «Мнемоническая подготовка дает мне шанс выманить мыслящего и захватить его. Никто другой не справится, без обид!» Поверхность Танаиса выглядела мрачно, казалась неузнаваемой. Энергоснабжение большинства секторов отключилось. Погасли миллионы огней. Станцию окутал мрак. Орбитальное кольцо заводов-спутников терялось на фоне бездны космического пространства. Во мраке таились враги. Они постоянно находились поблизости, соприкасались с нашими мыслями, По крохам собирали информацию, терпеливо аккумулировали ее. Вновь и вновь с горечью думал Дитрих. «Где их искать, командир?» Галакт капитан Горман осмотрелся, но в режиме пассивного приема на проекционном забрале вычерчивались лишь контуры надстроек. Ближайшие рабочие станции остановились... Сервы куда-то исчезли, и только корпуса наполовину разобранных космических кораблей выселись вокруг мрачными глыбами. «Займите позиции на флангах. Искать никого не станем. Они сами придут. Я отключу блокиратор», – пояснил свои намерения Дитрих. «Меня обнаружат, попытаются взять под контроль. Надеюсь, у них ничего не выйдет. Мыслящему придется сокращать дистанцию». Путь у чужих только один, через грузовой пандус между надстройками. Работайте подвалгом на уничтожение. С телпом разберусь сам. Главное, не открывайте огонь, пока он не приблизится ко мне вплотную. Все ясно? Галакт-капитан Горман и галакт-лейтенант Дородин не стали задавать лишних вопросов. Молча разошлись в стороны, направляясь к указанным позициям. Дитрих остался один. Последние события многому научили его. Телепатическое воздействие мыслящих только кажется неодолимым. Человеческое сознание, сопротивляясь удару, генерирует эмоции, пробуждает воспоминания, оно раскрывается, давая врагу подсказки, формируя мощные рычаги воздействия, на которые остается лишь надавить. «На позиции!» – пришел доклад галак-капитана Гормана. «Готов!» – через некоторое время сообщил Доронин. Дитрих отключил оба лагрианских устройства. «Ну, где вы, твари?» В первый момент он не сдерживал чувств, выплеснул их, позволив себя обнаружить, и в ту же секунду ощутил, как сознание коснулось чуждая воля. Мыслящий находился где-то поблизости. Нетрудно представить, как он встрепенулся от внезапного удара. Ненависть человека пронзила его, словно разряд тока, и... Угасла. Тел настороженно привстал. Окружавшие его двалги вскинули оружие, но ментальный приказ осадил их. Где? Затухающая ярость человека... Отзвук эмоционального всплеска послужил для мыслящего надежным ориентиром. Он четко зафиксировал направление, но к своему замешательству не уловил эманации ярости. Человек в восприятии телпа стал частью оборудования станции. Он не думал о сопротивлении, не планировал атаки, его рассудок опустел – не давая ни единой зацепки для воздействия. Мыслящий снова атаковал, но безрезультатно. Инсект генерировал эмоции, навязывал их, не понимая, почему человек не реагирует. На самом деле командир Танаиса отчаянно рисковал. Взгляд Дитриха тонул в бездне космического пространства, Он сосредоточился на одном из хорошо знакомых созвездий и производил астрономические вычисления, намеренно перегружал рассудок, углублялся в поиск решения уравнений сложнейшей математической задачи, не зная, сработает ли этот прием. Окружающий его мир постепенно тускнел, рассудок полностью погрузился в расчеты, даже зрение стало нечетким, расплывчатым. Телп прекратил воздействие. Странный феномен раздражал и настораживал его, требовал разобраться в происходящем. Группа чужих появилась со стороны остановившихся конвейерных линий. Пятеро двалгов сопровождали мыслящего. Телп пребывал в замешательстве. Теперь он не только ощущал человека, но и видел его. Однако все попытки получить контроль над рассудком терпели неудачу. Широкая транспортная ветвь, вдоль которой двигался отряд, проходила между двух надстроек Танаиса, постепенно превращаясь в ущелье, упираясь в запертые ворота грузового шлюза. Дитрих не воспринимал течение роковых событий. Боевой сканирующий комплекс его бронескафандра фиксировал каждое движение чужих, но не передавал информацию в рассудок, не нарушал состояние полной отчужденности, овладевший командиром Танаиса. Он заранее запрограммировал системы экипировки, определив условия, при которых кибернетические компоненты включат мнемонические блокираторы, подавая тем самым сигнал к действиям. Мыслящий подбирался все ближе, не прекращая направленного воздействия, пытаясь понять, что же защищает разум человека. Дитриха подвели инстинкты. Он контролировал сознание, не отвечая на брошенный вызов, но явная угроза никуда не исчезла. Враг приближался еще немного, и девалги попросту схватят его. В организме непроизвольно вскипали биохимические реакции. Несколько секунд система метаболической коррекции нивелировала выброс природных стимуляторов, но инстинктивная реакция на смертельную опасность оказалась сильнее. Душевное равновесие пошатнулось, кровь прилила к лицу, неконтролируемая дрожь прокатилась по мышцам. «Твари!» Сознание взорвалось калейдоскопом образов, рука рванулась к оружию, но сокрушительная атака мыслящего мгновенно и беспощадно достигла цели. Телп полностью дезориентировал сознание, он усиливал одни эмоции и гасил другие, погружая рассудок человека в сумеречное состояние. Дикая боль парализовала разум. Ноги Дитриха подкосились, он пошатнулся машинально, пытаясь сохранить равновесие, понимая, что проиграл. Риск был напрасен, уловка не удалась. Телп замер. До него оставалось всего-то с десяток метров, но Дитрих не мог сделать и шага. Двалги ринулись вперед. Сознание командира Танаиса гасло. Включившийся мнемонический блокиратор уже не мог исправить ситуацию. Рассудок получил жесточайшую травму и теперь погружался в шоковое состояние. Горман и Доронин до последнего рокового мгновения следовали полученному приказу. С яростью и отвращением они следили за приближением группы чужих. Потребовалась железная выдержка, чтобы подпустить тварей командиру – даже под защитой мнемонических блокираторов они воспринимали отголосок непрекращающейся телепатической атаки, нервы вытягивало в струну и когда дитрих вдруг потерял равновесие начал безвольно оседать они не медлили ни секунды двалгов выкосило снайперским огнем мыслящий попытался бежать но на его пути беззвучно взметнулась стена разрывов Телп подпрянул назад, скрылся за ближайшим выступом над отчаянно призывая на помощь. «Доронин, держи позицию!» Галакт-капитан Горман мгновенно закрепил трос и соскользнул вниз. Телп в выступлении наносил ментальные удары, блокираторы начали сбоить, не выдерживая нагрузки, но Галакт-капитан уже оказался подле укрытия чуждой твари. «Взять живым!» Он врезал прикладом в затылок мыслящего, и телепатические удары мгновенно прекратились. «Саша, уходим! Я вырубил Телпа!» Доронин соскользнул вниз. «Убил? Понятия не имею. Потом разберемся. Помоги командиру!» Телп поджал лапы и не шевелился. Горман подхватил его, потащил к шлюзу. Очнулся. Дитрих с трудом открыл глаза. «Мыслящего!» «Взяли?» – хрипло спросил он. «Взяли!» – Пахомова жёг взглядом крепко связанную тварь. Горман врезал ему прикладом. Дитрих со стоном встал. «Тащи его в мнемотехническую лабораторию, пристегни к креслу!» «Ладно!» – Павел бесцеремонно ухватил тел по поперёк туловища и поволок в соседнее помещение. Дитриха подташнивало, мысли все еще путались, руки дрожали, было трудно дышать. Он взял со стола пластиковую бутылку, сделал несколько жадных, судорожных глотков воды. «Готово!» – раздался голос Пахумова. «Еду!» Основу комплекса, предназначенного для тонкой настройки имплантов, составляло устройство, изобретенное в эпоху Первой Галактической войны. Мысли сканер Джедиана Ланге долгое время находился под запретом. Дитрих привык называть вещи своими именами. Он хорошо знал историю создания этого устройства и практику его первого применения, признанную бесчеловечной. Для большинства людей, в том числе и для Павла Пахомова, сложная аппаратура мнемотехнической лаборатории не ассоциировалась с мыслью сканером. «Как ты собираешься вести допрос?» Дитрих сел в кресло, активировал приборные панели. «Произведу сканирование его рассудка». «Такое возможно?» Пахомов скептически взглянул на командира. «Вполне», – ответил Дитрих. При тонкой настройке имплантов прибор считывает мысленные образы из рассудка мнемоника, затем распознает их и записывает их в качестве эталонного образца команд. Ну и что? Это же не человек, а инсект. Устройству все равно, кто сидит в кресле. Проблема заключается в распознавании полученных образов. Немногим известно, что ее решили очень давно. Дитрих с трудом сглотнул. Пересел во второе кресло. «Останешься тут. Интерпретировать полученные образы буду я». Он соединил два устройства оптическим кабелем. «Командир, ты окончательно рехнулся?» «Паша, у нас нет времени на препирательство. Контрольное время 20 минут. Я установил таймер отключения. И Если не приду в сознание мыслящего, пристрелить». «Я не позволю тебе!» Ничего не трогай, руки убери, процесс уже пошел. Дитрих вновь судорожно сглотнул и закрыл глаза. Дитрих больше не ощущал себя человеком. Чужие мысленные образы заполнили его разум. Поначалу он просто потонул в них, не в силах упорядочить, распознать. Видел лишь серые размытые линии, затем восприятие внезапно обострилось. Это включилось устройство интерпретатора, и он вдруг различил два космических корабля, которые медленно сближались, двигаясь во мраке рукава пустоты. Не то. Сколько мыслящих на борту Танаиса? Какие из палуб находятся под контролем? Нет ответа. Образы не тускнели. Два космических корабля, похожие на испалинские подковы, продолжали сближение. Медленное филигранное маневрирование привело к соприкосновению торцевых поверхностей. Стыковка происходила без помощи механизмов. Материал корпусов соединился на молекулярном уровне. Теперь два корабля образовали Тор. Синхронно заработали струйные двигатели ориентации, и новоявленная конструкция начала вращаться, постепенно набирая обороты для создания в отсеках силы искусственной гравитации. Внутри состыковавшихся кораблей царил сумрак. Дитрих отчетливо увидел две плотные полупрозрачные мембраны, пронизанные сетью утолщений, похожих на кровеносные сосуды. В образованной мембранами шлюзовой камере протекал опасный химический процесс. Прочный материал двух соединившихся торцевых поверхностей таял, словно налить под лучами весеннего солнца. Через некоторое время раздался приглушенный хлопок, в центре преграды образовалось отверстие. Медленно расширяясь, оно достигло двухметрового диаметра. Вскоре стал слышен сиплый ритмичный звук, словно оба корабля дышали, поглощая токсичные продукты химической реакции. Атмосфера в шлюзе очистилась от вредных примесей, и обе мембраны лопнули. Во мраке раздался торопливый шелест множества ног. Рабочие особи инсектов появились из недр кораблей, смешались друг с другом на пространстве шлюза, действуя быстро и слаженно. В течение нескольких минут они возвели два объекта, отдаленно похожих на кресло, украсили стены замысловатыми потеками черной, резко пахнущей, быстро твердеющей субстанцией. Когда работа по формированию интерьера временного отсека была завершена, Группы рабочих обменялись резкими скрежещущими звуками и разошлись. Две высшие мыслящие формы одновременно выступили из мрака под тускло-красный, несущий тепло свет, озаривший специально сформированное для встречи помещение. Синхронное появление имело особый смысл. Задержка даже на миг истолковывалась как признак слабости, готовность к подчинению. Нет, они не желали уступать друг другу. Язык высших разумных особей исключал использование запахов, фонем или жестов. В соприкосновение вступили ментальные поля. В мысленных образах Зрашта ощущалась сила нейронной сети космического корабля. Десятки тысяч низших особей замерли сейчас в отсеках, прекратив работу, готовые отдать свои жизни по первому приказу. Хош действовал совершенно иначе, будто его не касались традиции, насчитывающие миллионы лет. Он пришел навстречу один без поддержки ментального единства подчиненных, что служило неслыханным, дерзким вызовом демонстрации силы, либо безумия. Глава кочевой космической семьи отверг поединок разумов. Его хитин давно обесцветился от старости, последнюю линьку он пережил задолго-то появление на свет дерзкого самозванца – В нем говорили мудрость и сдержанность, осознание собственной силы и желание понять, кто перед ним – высшая форма воплощения коллективного рассудка или обыкновенный отделившийся в терминологии инсектов особь, пораженная неизлечимой болезнью. Несколько секунд они стояли, не шелохнувшись хош неуклонно усиливал телепатическое воздействие старый инсект спокойно оборонялся выдерживая натиск затем не выказал слабости не уступив давлению он мысленно указал на два возвышения ты юный дерзок побереги силы для врагов я пришел говорить хош не отреагировал продолжая телепатическое воздействие Из что пришлось пойти на уступку, подать пример. Он первым занял приготовленное для него возвышение. Скарабкавшись наверх, он поджал конечности, сочетая в одном движении явное оскорбление и миролюбие. Язык жестов предназначен для общения с низшими особями, но знак, прочитанный Хошем, обозначал внимание, концентрацию, готовность к диалогу. Зражд проверял соперника, провоцировал его. Хош понял, от него ждут срыва, вспышки неадекватного поведения, бесноватой агрессии. Пришлось унять растущее раздражение, гибель главы легендарной кочевой семьи пока не входила в его планы. Скрабкавшись на возвышение, он заставил себя прекратить ментальную атаку. Чем завершится их встреча пока неизвестно, но уже сейчас Хош испытывал разочарование. Зрашт, одна из немногих одиозных фигур современного мироустройства, выглядел дряхлой, нежизнеспособной особью. Выцветший Хитин говорил о многом, например, о затянувшемся конфликте внутри кочевой семьи, что мешает ему сменить давно состарившееся тело? Ответ напрашивался только один. Существуют молодые претенденты на верховную власть, готовые перекусить дыхательные трубки мнемоническому клону зрашта, пока тот еще находится в отсеке-инкубаторе. Пауза затягивалась. «Почему ты жаждешь войны?» – наконец спросил Зрашт. «Зачем раздаешь пустые обещания, возрождаешь тщетные надежды?» «Моя цель известна», – спокойно отреагировал Хош. «Единую семью невозможно возродить», – также спокойно, весомо ответил Зрашт. «Ты встал на опасный путь заблуждения». Древний искусственный мир разрушен временем, там нельзя жить, все, кто последует за тобой, погибнут. Я жил в мире предков, видел все своими глазами, прежде чем осознать цель. Великие знания утрачены, управление климатом безвозвратно разрушено, даже возвращение кристаллической машины не изменило сути вещей. Бег времени не повернуть вспять. Ты объявил себя высшей формой воплощения коллективного разума и должен понимать, семьи, которые решат пойти за тобой, обречены. Примечание. Речь идет о фотонном компьютере, созданном единой семьей инсектов для управления климатом в сфере. Конец примечания. Обречены те, кто утратил волю, смирился с ограниченностью жизненных пространств, принял путь вырождения. Я жил в мире предков, изучал его, видел города людей, поселившихся там. Они сумели создать подходящий для себя искусственный климат на ограниченных территориях». Зражд неодобрительно скрипнул жвалами. «Люди – непонятные существа». Каждый из них отделившийся. И тем не менее, они успешно движутся вперед, от звезды к звезде, от планеты к планете. Они, как и всякая жизнь во Вселенной, ведут яростную борьбу. А мы? Вселенная не прощает ошибок. Война с непонятной нам космической расой приведет к гибели многих семей. Люди слабы. Отмел возражение Хош, сильны их машины, но ими способны управлять и мы. Многие семьи пытались освоить человеческую технику. Проблемы разрушений было больше, чем пользы. Люди слабы, упрямо повторил Хош. Они ничто перед мощью коллективного разума. Эволюция отдала нам решающее преимущество. «Мы способны читать рассудки иных жизненных форм. Вселенная не прощает лишь тех, кто слаб. Я превращу людей в рабов единой семьи. Их машины восстановят искусственный мир, построенный нашими предками». «Ты безумен, отделившийся. Сейчас у каждой семьи есть планета с подходящим климатом. Да, мы утратили единство, величие, нам некуда двигаться дальше». «Но я не поддержу тебя!» Хуш не ожидал ничего иного. Старый инсект выродился, от него остался лишь выцветший хитин. Вселенная. Он часто думал о ней. Холодная равнодушная бездна, не прощающая ошибок, поглощающая слабых, открывающая новые пути лишь тем, кто следует законам эволюции. Таким, как Зрашт нет места среди разумных особей единой семьи. «Твое время закончилось!» Вместе с мысленным образом Хош нанес сокрушительный телепатический удар. Зражд выдержал атаку, но он ошибся. Его мудрость не выродилась в беспомощность, Глава легендарной кочевой семьи, самой влиятельной среди инсектов, не склонил головы перед отделившимся. Зачем ты назначил встречу? зло осведомился Хож, прекращая атаку. Коллективные разумы не верят, что ты великий отделившийся. Они предлагают компромисс. Спокойно ответил Зрашт. Новое слово в лексиконе инсектов – компромисс, сделка. Хош вновь ощутил ярость и горечь. Разрозненные, погрязшие в междоусобицах семьи не назовешь даже бледной тенью былого. Лагряне научили глав семей торговаться, не скрывая презрения, спросил он. Вопрос остался без ответа. «Ты должен доказать свою исключительность», – Зражд держался уверенно. «У меня нет времени посещать каждую планету скопления Охара», – ответил Хош, – «и нет желания убивать каждого из глав семей». «Существует компромисс». «Хорошо. Что станет предметом торговли?» «Оставь в покое семьи, выразившие готовность последовать за тобой в разрушенный мир предков. Мы не хотим их гибели. В обмен, каждая планетная цивилизация передаст тебе по одному космическому кораблю с экипажем. Этого достаточно?» Хош глубоко задумался. «24 тысячи кораблей с экипажами из боевых особей – Внушительная сила по меркам скопления О'Хара, но что в ней толку, если флот способен перемещаться лишь по сети древних гиперпространственных тоннелей? Существует лишь несколько точек, где древняя сеть выходит к человеческим мирам. Это ловушка? Да. Хош спокойно и взвешенно прогнозировал развитие событий формирование армады не пройдет незамеченным. Люди осознают степень угрозы и нанесут упреждающий удар. У них не останется иного выбора. «Пострадают ли семьи?» – спросил себя Хош. «Нет», – мысленно усмехнулся он. «Для каждой отдельно взятой семьи потерять один космический корабль предпочтительнее, чем вступить в войну с незнакомым, малоизученным противником. Они останутся в стороне. Что ж, он умел быстро анализировать ситуацию, принимая неординарные решения. Пусть трусливые главы семей думают, что способны заманить отделившегося в ловушку. Цель – возродить единую семью, вернуться в древний мир и восстановить его – не давала покоя. Она давно въелась в каждую мысль. Единый флот лучше, чем разрозненные, не доверяющие друг другу, прозябающие в деградации коллективные рассудки. «Я принимаю предложение», – не теряя достоинства, согласился Хош, – «но выдвигая встречные условия. Мы встретимся еще раз. Я передам тебе чертежи, по которым должны быть построены корабли». Точку их сбора и порядок перемещения по древней транспортной сети я определю сам», добавил он, спускаясь с возвышения. «Пусть коллективные рассудки думают, что откупились. Когда произойдет возрождение единой семьи, уже не мне, а им придется доказывать свою исключительность, чтобы вернуться на простор восстановленного мира предков». Яростно подумал Хош. Влажные и теплые недра космического корабля встретили отделившегося. Уютная сумеречная атмосфера объяла его, Хош проследовал через множество отсеков, затем внезапно остановился, медленно повернулся и... взглянул в глаза Дитриху. «Ты проиграл, человек!» «Можешь сопротивляться, это уже ничего не изменит!» Он неотрывно смотрел в глаза командиру Танаиса, сдавливая его рассудок, не давая дышать, уничтожая волю, пока вдруг не раздался слабый, приглушенный хлопок. «Дитрих, очнись!» Лицо Павла Пахомова плыло, двоилось перед глазами. Командир все еще пребывал в мире чуждых образов и мыслей. «Единая семья!» Не узнавая своего голоса, сипло выдавил он. «Что?» – Пахомов склонился к нему. «Командир, ты меня видишь? Узнаешь?» Смертельная бледность пятнами ползла по лицу Дитриха. «Запись мысленных образов!» Едва слышно выдохнул он. «Да записал я все, записал!» Пахомов с тревогой наблюдал за его состоянием. «Не молчи, говори со мной! Я пристрелил эту тварь, ты слышишь?» Вот что за приглушенный хлопок прервал мысленную связь двух рассудков. «Туда ему и дорога!» хрипло выдавил Дитрих. «Помоги встать!» Он судорожно вцепился в руку Пахомова. «Размножь записи, раздай всем бойцам вместе с результатами генетического анализа». Он говорил отрывисто, словно боялся что-то забыть или упустить. «Дай мне пару минут». Он дотянулся до пластиковой бутылки, сделал несколько жадных глотков воды, вылил ее остатки в ладонь, ополоснул лицо. «Нет, никакого отдыха. У нас осталось мало времени. Нужно организовать две атаки». «Ты убиваешь себя!» «У нас мало времени!» Дитрих сжал ладонями виски, с трудом перешел на мнемоническую связь. «Хорватов, что у тебя?» «Пятнадцать человек в строю, остальные так и не пришли в сознание, размещая их под опеку систем жизнеобеспечения бронескафандров. Мы уходим из медицинского сектора!» Дитрих с трудом встал. Паша, подготовь две штурмовые группы. Одну для атаки командного центра, вторую для захвата ангарной палубы. Мы должны освободить мнимоников и передать данные в штаб флота. Любой ценой.